Глава 24. Из кабинета шефа выхожу расстроенная. Нет, в чем-то начальник, конечно, прав, но все равно, не прав. И кажется мне, что Триве не пустил меня посидеть с коллегами исключительно из врожденной вредности, а не из-за Матвея. И ведь не пошлешь, босса, красиво хлопнув дверью, повязанно по рукам и ногам. Покрутила в голове последние слова тирана. Сегодня все мы выезжаем с работы, будьте готовы к этому времени. Мы, блин. «Тихо бешусь. Я хотела уходить одна, но тут тоже, видимо, мое мнение не учитывается. И главное, тут же никакого финта ушами не получится. По договору, если я выхожу на улицу, то со мной должны быть сопровождения в виде охраны либо в виде шефа. Всегда нужно предупреждать, если я куда-то собираюсь идти. То есть и молча, гордо уйти домой без шефа не получится. М -м -м, замужем и то было меньше надзора». «Не могу успокоиться». Все в тех же расстроенных чувствах иду по коридору, не глядя по сторонам. Зря. Дорогу мне неожиданно заступает женщина. Фокусирую взгляд на помехи. Ну все, мадам Эс пришла. Здравствуйте. Вежливость наше все, хотя сама и не прочь что-нибудь нехорошее Марине сказать за ее подставу с крамором. Привет, привет. Что, девочка, радуешься? Хм, похоже, что я чему-то радуюсь. По поводу чего мне радоваться? Ну как, ты победила, Владимир тебе достался. Только сильно не радуйся, это ненадолго. Ты по сравнению с ним жалкая нищенка, шавка подзаборная без рода и племени. У него таких, как ты, будет еще целая туча. И не таких, получше кого найдет. Сами будут на шею пачками вешаться. Долго не удержишься. Да и знаешь что? «Владимир ничем не лучше своего дружка Крамора, только прикидывается добреньким. И еще поплачешь». «Надо ли говорить, что смотрю я на Марину круглыми глазами? О чем она вообще? Я шефа не получала, у меня с ним ничего нет, так что это все домыслы Марины. Про меня это мадам тоже сильно приукрашивает, не зная обо мне в принципе ничего. Ну а то, что Триве не добренький, я еще с момента первого собеседования знала. Одно прозвище «Тиран» чего только стоит – Просто так подобные имена не дают. Марина, все, что вы говорите, очень интересно, но мне нужно идти. До свидания. Бачком обхожу злую мадам, которая, кажется, вот-вот взорвется от собственной злобы, но пока сдерживается, чтобы не потерять лицо. Коридор все-таки людный. Не понимаю, как можно носить в себе столько негатива. Честное слово, лучше бы подрались. Встреча с Мариной тоже настроение не подняла. Так что почти весь рабочий день я ходила мрачная и не решалась сказать мужчинам, что никуда с ними не пойду. Где-то за час до окончания рабочего дня на мой телефон неожиданно позвонили. Неожиданно, потому что у меня теперь две новые сим-карты в телефоне. Одна исключительно для работы, а вторая... Ну, тоже для работы, только няней. Ее номер знают только Тривы и его люди. Номер незнакомый — это не шеф. Выхожу в коридор, чтобы коллеги не подслушивали, и принимаю вызов. «Алло?» В ответ тишина. «Может, не туда попали?» «Алло, говорите!» Еще несколько секунд тишины, а потом я слышу веселый голос знакомого охранника моего шефа. «Не, не хочет говорить!» «Маш, слушай, тут такой прикол!» «Мелкий грустный все ходил!» «Потом нашел свой телефон, который ему отец для связи выдал!» «Сам телефоном пользоваться не умеет!» «Няньке дает...» Она думает, что Матвей папе хочет звонить, хотя отродясь этого не делал. Няня говорит «Ну, сейчас папе твоему наберу», а Матвей машет головой, телефон вырывает, но потом снова ей отдает и так по кругу. Полчаса разбирались, что он хочет с этим телефоном сделать. Потом я догадался, предложил тебе набрать, и он кивнул согласно. «Так что вот, звоним. Ты уж ему скажи чего-нибудь, соскучился, видать, пацан». Все, отдаю его». У меня задрожали руки. «Матвей, здравствуй, мой хороший!» Проговорила в коридоре с мальчиком минут двадцать, наверное. «Какие там рабочие обязанности?» Говорю, а сама беззвучно плачу, отвернувшись к окну. За время разговора призналась Матвею, как по нему тоже сильно скучаю, поведала, как проходит мой день, расспросила пусть и без ответов о том, как там сам мальчик. Потом ребенок включил мне свои звуковые игрушки, видимо, так мне отвечая. Я испугалась грозного рыка-динозавра, и Матвей довольно фыркнул. Поудивлялась говорящему попугаю и посмеялась над смешно визжащей мартышкой. А потом в зоне доступа появился коуч, который мне тоже что-то пытался рассказать звонким лаем. Ровно без 10.7 семь стала собирать вещи. Ко мне подошел Стас и весело поинтересовался. «Ну что, в бар?» «Нет, я не смогу». «Почему?» «Дела». «Да уж». Бар, да и вообще все отложим. Меня ребенок дома ждет. Надо что ли шефа пойти поторопить, а то он вечно задерживается. В этот раз мне повезло. Тирана задержала большое руководство, так что домой к шефу я отправилась сама через парк, а за мной неприметными тенями шли двое мужчин, охрана Владимира. Да, все серьезно и основательно. Дверь мне открыл знакомый охранник, и рядом с ним уже нетерпеливо переминались Матвей и Коуч. Хорошо так сразу стало. В этот раз вечер, как и все предыдущие, прошел очень хорошо и уютно. Смотрели мультики, играли, пыталась разговорить Матвея, но пока безуспешно. Мальчик все понимает, правильно реагирует, но говорить не хочет. Папа Матвея пришел поздно, поужинали вместе, потом он недолго посидел с сыном, после чего закрылся у себя в кабинете, отговорившись с работой, так что мальчика укладывала я и подсказку, что читала ребенку, уснула сама. Будучи в полусне, понимала, что сижу в неудобной позе в кресле, но вот проснуться и дойти до своей кровати моральных сил не оказалось. Наверное, так бы и спала, но проснулась, когда изменилось мое положение в пространстве, и я почувствовала, как меня куда-то несут. Лениво приоткрыла один глаз. Шеф. Глаз закрыла. Когда проблему переноса из комнаты в комнату решают за тебя, можно особо и не возникать. Паниковать и ругаться точно рано. А на ручках у босса хорошо. Приятно. Это я даже в своем сонном состоянии фиксирую. Полет был недолгим. Вскоре моя голова коснулась прохладной подушки. Буквально ощущаю, как надо мной навис шеф. Сердце мое бешено колотится, крепко зажмурилось. Моего уха коснулось горячее дыхание. Мужской голос тихо произнес. «Мария, я знаю, что вы не спите». Внизу живота вся сладко сжалась. Ситуация такая. Ха, это босс меня уличить в чем-то хочет, а сам без спроса спящих девушек коварно куда-то перетаскивает. Нестерпимо захотелось захрапить, тем самым подтвердив, что я все-таки сплю и заодно разрушить романтично напряженную атмосферу. Но нельзя выдам себя ржачим. Проходит секунда в тишине, вторая, трусиха. Шепчет мне на ухо тиран, и я чувствую, как он поднимается с постели. Босс уже минут пять как ушел, я слышала, как закрылась за мужчиной дверь, а мое сердце все еще бешено колотится. Да уж, вот это адреналин. И как работать с Владимиром после такого? Четко понимаю, если бы Триве меня сейчас поцеловал, я бы ответила еще как. Но так ведь нельзя. Я не собираюсь быть удобным приложением к дому. Это днём, значит, трудись на одной работе, вечером на другой, а ночью еще подрабатывай. Зачем мне столько денег? Мне теперь их даже потратить негде. Нет, ну, допустим, обе моих дневных работы мне очень нравятся. Да и ночная, могу признать, наверняка увлекла бы. Но извините, на такое соглашаться себя не уважать. Эх, а у меня ведь дверь не запирается в комнату. Точнее, запирается, ну, довольно формально. Ее легко можно открыть снаружи, если проявить желание. «Интересно, как шеф отреагирует, если я попрошу поставить на дверь нормальный замок?» Утром встала рано, сон как-то совсем не шел. Когда появилась на кухне, в тайне ожидала, что властного повара там не будет. Все же не могу этого китайца без смущения воспринимать. Ошиблась. Энтузиаст ножа и поварешки уже на рабочем месте. но удивление, в этот раз обошлось без казусов. «Кушай, ам-ам!» Ласково произнес повар, ставя передо мной тарелку каши и чашечку исходящего паром какао. С поваром удалось немного разговориться. Мужчина по-доброму со мной общался и в принципе показался мне хорошим человеком со специфическим юмором. Федор скажет что-то, по его мнению смешное, и давай гоготать над собственной шуткой, заряжая своим весельем и меня. А ведь вначале показался жутко суровым и брутальным поваром. Когда, наевшись, собиралась уходить из столовой, коварный повар поставил передо мной тарелочку с невероятно вкусным на вид пирожным. «Посиди еще, ам-ам, а то тут так тоскливо порой бывает. Охранники мужланы не понимают высоких материй и деликатесы не ценят. Няня дура, с ней поговорить не о чем. Пресноту всякую только ест, ну а с начальством не разговаривают. Одна ты молодец». «Улыбчивая, разговорчивая, красивая, живая такая, смешная и нос не задираешь. Кушаешь опять же хорошо!» Фыркнула. «Ну все, сейчас загоржусь!» <кх -кх -кх. «Не помешаю!» Обернулась. «О, босс, а я и не слышала, как шеф зашел! Интересно, почему тиран выглядит таким недовольным и злым? Тоже спал плохо?» «Босс, в своем доме вы нигде не помешаете!» Бодро произнесла я, вспомнив о том, что надо работникам вид иметь лихой и недалекий. «Что? Прям совсем нигде? А если я к вам в ванную зайду, когда вы моетесь?» Повар удивленно выпучил глаза. «Да, определенно, шеф сегодня не в духе». Смущенно опустила взгляд в тарелку. «Отвечать на подобные вопросы не собираюсь». «Федор, выйди, пожалуйста, ненадолго», — холодно приказывает начальник. «Чувствую, что над моей головой сгущаются тучи». Теперь с тревогой наблюдаю за тем, как тучный повар покидает кухню. Тиран присаживается напротив меня. «Приятного аппетита!» — сухо произносит шеф, препарируя меня взглядом. «Когда на тебя так смотрят, кусок в горло не лезет». «Спасибо», — нервно откликнулась я. «Вам тоже». «Угу, приятного. Только у босса-то еды нет». «Мария Ивановна, я не понимаю. Вам что, гномов мало?» Зачем вы еще с поваром флиртуете? Кто? Я? Ну не я же. Я с поваром не флиртовала. А с виду очень даже флиртовали. Неправда. Да и если уж на то пошло, с кем хочу, с тем и флиртую. Не в этом доме. Так я тут ни с кем и не флиртовала. Вот это-то и плохо. Ммм, я где-то логику рассуждений триба потеряла. Шеф от меня отмахнулся, вздохнул тяжко и пошел сам себе делать кофе, ибо повара прогнал. «Владимир Витальевич, смущенно кручу тарелку с пирожным». «Да, Мария Ивановна». Какой-то обреченный отклик. «А я ведь здесь надолго задержусь». «Верно, Мария». «Можно тогда я кое-что поменяю в своей комнате, чтобы она казалась мне более уютной, и я чувствовала себя в ней спокойно?» «Угу, замки, например». «Думаю, это не имеет особого смысла, но можете. Что вы хотите поменять?» «Почему не имеет смысла?» «Не обращайте внимания. Так что менять думаете?» «Ну там, занавески, замок, коврик, покрывала. Не думайте, все счет. «Зачем вам замок менять?» — вычленил главное отрыве. «И если это вы от меня решили прятаться, то я не собираюсь к вам вламываться». Или что-либо в подобном роде делать. Вы ведь сказали свое «нет», а я два раза предложение не повторяю. И да, если бы мне что-то понадобилось от вас, замок бы не спас. Блин. Замок мне скорее для морального спокойствия нужен. Все же тут живете не только вы с Матвеем. Я хочу знать, например, что в мое отсутствие у меня там никого нет. Хорошо делайте. Пожав плечами, разрешил Василиск. Ура! Почему-то сразу появились идеи, как и правда обустроить комнату под себя. Купить занавески, постеры, всякую мелкую интерьерную дребедень, например, яркие цветные подушки-думки, и усыпать ими кровать. Просто так, озорства ради. одернула себя. Вот придумала еще. Может, съеду отсюда, не сегодня-завтра, если новенькая няня окажется достаточно активной и инициативной. На съемной квартире мне как-то было не до украшательств. Тем более, что там тоже все так зыбко в плане постоянства жилья. Когда жила с родителями, тоже в плане интерьера особо ничего не решала. А в замужестве так и вовсе. Не дай бог вазу передвину на другое место. Сразу шипение свекрови и возвращение всех вещей обратно. Но ничего. В старости, может, обзаведусь домиком у моря. И все там будет только так, как я хочу. Одинокая тихая старость без детей, внуков и брюзжащего под боком деда. «Почти идеально, ага». Поскольку времени все еще было с запасом, в ленивом темпе собралась на работу. Зевая, выхожу из комнаты, уже полностью собранная, а перед дверью Матвей, босиком, в синей милой пижаме и с динозавром под мышкой. Мальчик сонно трет глаза. «О, Матвей проснулся, а няня еще не пришла. Кушать хочешь?» Мальчик отрицательно покачал головой, подошел и вложил свою ладошку в мою, а потом потянул в свою комнату. Ребенок показывает на игрушке, мол, давай играть. «Матвей, я бы рада, но не могу. Мне на работу нужно. Папа твой пока останется, наверняка захочет тоже поиграть». Ребенок заметно погрустнел. Присела на корточке рядом с мальчиком и крепко-крепко обняла. «Я вернусь вечером. Пойдем с тобой гулять, и если папа твой будет не против, зайдем в торговый центр неподалеку. Там детское кафе я видела. Накупим всяких вкусностей и будем веселиться. Как тебе идея?» Матвей широко улыбнулся, а потом обнял меня в ответ и положил голову на плечо. Да что же такое? Опять плакать хочется. Смахнула набежавшую слезинку. Идя по парку к работе, вдруг поймала особое настроение. Тихое раннее утро. Народа еще немного. Прохладный чистый воздух. Темно, но как-то сказочно. На душе удивительно спокойно, хотя все вокруг меня кажется таким зыбким. Работа, жилье, окружающие люди. Кажется, один порыв ветра, и все может рухнуть, как карточный домик. Подо мной нет прочного основания, нет семьи, близких, к которым можно прийти, когда все рухнуло, но впервые я этого ни капли не боюсь. Просто чувствую, что кому-то по-настоящему нужна. Кому-то маленькому, такому искреннему и хорошему, и от этого моя жизнь становится чуточку светлее. Сегодня на работе коллеги смотрят на меня с долей осуждения. Ну да, да, пропустила вечерние посиделки, но, увы, им не объяснишь, что меня ребенок ждет. Причем не просто ребенок, а ребенок тирана. Открываю шкаф, чтобы взять сменную обувь. Ребят, может, Дину все-таки сдуем? Как-то очень уж она неприлично у нас там прячется, словно наша корпоративная любовница. Наверняка уборщицы уже видели, скоро и по отделам вслух пойдет. Вопросы начнутся: для чего нам тут эта кукла? «Так уже спрашивают», – беззаботно отозвался Костя. «И?» «Говорим, что образец для клиентов. Все, как Зину, видят, сразу на любые условия согласны. Видят, что товар качественный, привлекательный». М «Да, может, хоть оденем ее, а то Триве рано или поздно нагоняй за куклу устроит, а так все прилично почти будет». Со стороны мужчин раздаются усмешки. «Так, Мария», – решительно произнес Стас. «Ну-ка говори, ты что нас избегаешь?» Почему не пошла все-таки вчера? Мне помочь нужно было знакомым с ребенком. И вообще-то, как-то так устаю, в последнее время работы навалилась. Тиран днем нагружает, так еще и ночью хочет загрузить собой. Может, давайте я вас приглашу на одну классную вечеринку? Какую? Заинтересовались мужчины. Калиянскую. Там будет здорово. Шеф-бюджет нормальный выделил. Будет эффектная презентация, и после нечто вроде фуршета с музыкой и танцами. Ну, это интересно!» Сразу отозвался наш весельчак, это совщик Стас. «Угу, все бесплатно, только...» «Что?» «Необходимо прийти обязательно в костюмах, и мне нужна будет помощь в организации мероприятия в этот день. Боюсь, одна не справлюсь». Mm. «Ну что, кто хочет?» «Лично я с удовольствием», сразу произнес Стас. «А когда состоится презентация?» «В пятницу. Всех, кто будет участвовать, шеф обещал отпустить пораньше». Согласились все коллеги, и теперь я потираю руки в предвкушении. День прошел в ставших уже привычными хлопотах. Дела идут очень даже неплохо, но это не сказочные продажи, на которые меня напутствовал Триве. И пусть сам шеф уже смирился, что отдел не покажет шикарные результаты, но я не отчаиваюсь». Большие надежды я возлагаю на презентацию, но даже если она себя не оправдает, все равно полезно познакомиться с нынешними и потенциальными заказчиками. Мероприятия подобного уровня я еще никогда не проводила, и сейчас, когда до презентации остается так мало времени, начинаю заметно нервничать. Одно хорошо – босс одобряет почти все мои задумки и предложения.